Пока драконьи-хранители спали, по меньшей мере два болотных лося спустились к воде и вернулись в лес. Какое-то животное с перепончатыми лапами выбралось из воды, полакомилось моллюсками, насорило на берегу пустыми ракушками и скользнуло обратно. Тимара увидела, что по мелководью ходит большая усатая рыбина. Та вроде бы не замечала ее. Она ворошила усами ил и глотала каких-то мелких тварей, вспугнутых со дна. Рыба приблизилась к тому месту, где стояла наготове Тимара, но когда та ударила, плеснула хвостом и скрылась, оставив только клубящуюся в воде муть. «Будь проклято такое везение!» — буркнула девушка, выдернув острогу из элистого дна. «Не очень-то похоже на молитву», — мягко упрекнула ее Элис. Тимара постаралась не вздрогнуть. Она снова взяла острогу на изготовку, глянула через плечо на Элис и медленно двинулась дальше вдоль берега. «Я хочусь и промахнулась. «Знаю, я видела». Тимара шла дальше, не сводя глаз с воды, в надежде, что женщина из удачного поймет намек и оставит ее в покое. Она не слышала шагов Элис, однако краем глаза видела, что ее тень движется рядом. Некоторое время помолчав, Тимара с вызовом решила, что не боится этой женщины. — Ранненько ты сегодня поднялась, — заговорила она. — Не спалось. Я встала еще до рассвета и, должна признать, на пустынном берегу примерно за час становится весьма одиноко. Я была рада тебя встретить. Тон Элис был куда более дружелюбным, чем ожидала Тимара. — С чего эта женщина вообще с ней разговаривает? — Неужели ей впрямь настолько одиноко? — Ну, тебе же может составить компанию Седрик. Не подумав, выпалила девушка. — Почему ты одна? — Ему до сих пор не здоровится. Да и если уж на то пошло, в последнее время он не слишком меня жалует. Причем, увы, не без причины. Тимара смотрела на воду, радуясь тому, что женщина из удачного не видит изумления, написанного на ее лице. — Она что, секретничает с ней? Зачем? Неужели она думает, что у них может быть что-то общее? Любопытство впилось в Тимару острыми коготками и терзало, пока она, наконец, не сдалась. — И почему же он перестал тебя жаловать? — спросила она, надеясь, что ее голос звучит непринужденно. Элис тяжко вздохнула. Понимаешь ли, он за не мог. А Седрик всегда отличался завидным здоровьем. так что ему трудно мириться с болезнью, и тем более в таких, по его мнению, невыносимых условиях. Его постель узкая и жесткая, ему не нравятся запахи баркаса и реки. Еда либо безвкусна, либо отвратительно. в каюте темно, развлечений никаких, он несчастен. И в том, что он оказался здесь, виноват и я. Седрик не хотел ехать в дождевые чащобы, не говоря уже о том, чтобы принимать участие в походе. Еще одна крупная рыбина выплыла на мелководье исследуя зале жиила. На миг показалось, что она заметила Тимару. Девушка застыла, и только потом, когда добыча принялась просеивать и лусами, ударила. Она была твердо уверена, что попала, и страшно удивилась, обнаружив, что выли никого нет, а острога просто засела в грязи. Она выдернула оружие. «Ты снова промахнулась», — заметила женщина из Удачного, но в голосе ее прозвучало искреннее сочувствие. «Я была уверена, что ты ее убила, но они весьма проворны. Не думаю, что мне когда-нибудь удастся такую поймать». «О, надо просто попробовать», — заверила ее Тимара, не отрывая взгляда от воды. «Нет, рыба уплыла и уже далеко отсюда, и наверняка не вернется». «А ты занимаешься этим с самого детства?» «Рыбной ловлей?» ну, «Не слишком часто». Тимара продолжала неспешно двигаться вдоль берега. Элис шагала рядом с ней. «Я охотилась в основном в кронах», негромко», — негромко продолжила девушка. «Там попадаются птицы и мелкие звери, иногда ящерицы и довольно крупные змеи. Но если говорить об ухватках, рыбалка не так уж сильно отличается от охоты на птиц». «Как ты думаешь, я смогу научиться?» Тимара так и застыла на месте, а затем обернулась, чтобы посмотреть Элис в лицо. «Но «Ну зачем бы тебе?» — спросила она с искренним недоумением. Элис покраснела и отвела взгляд. «Было бы неплохо научиться чему-то по-настоящему полезному. Ты гораздо младше меня, однако умеешь о себе позаботиться. Я завидую тебе. Иногда я наблюдаю за тобой и другими хранителями, Я ощущаю себя бесполезной, ну, вроде изнеженной домашней кошки, которая смотрит, как охотятся дикие коты. В последнее время я пытаюсь оправдать, зачем поехала с вами, чего ради потащила за собой бедного Седрика. Я говорила себе, что еду собирать сведения, что я нужна, чтобы помочь людям лучше понять драконов. Я заявила мужу и Седрику, что получу здесь бесценную возможность учиться самой и делиться знаниями с другими. Я сказала Малти из старших, что читала о потерянном городе и, возможно, сумею помочь драконам отыскать туда дорогу. Но я так ничего и не сделала. На последних словах голос ее и без того пронизанный стыдом сорвался. Тимара молчала. Неужели эта важная дама из Удачного ищет у нее утешение и ободрение? Это совершенно выбивало из колеи. Ну, по-моему, ты помогла нам с драконами. Удалось выговорить девушке, когда тишина сделалась совсем уж неловкой. Ты была рядом, когда капитан Лифтрин учил нас вытаскивать наждачных змей. И еще до того, когда мы перевязывали хвост Серебряному. Честно говоря, я тогда так удивилась. Я-то думала, что ты слишком утонченная дама, чтобы заниматься подобной грязной работой. Утонченная дама? Перебила ее Элис. и как-то странно надтреснуто засмеялась. «Ты считаешь меня утонченной дамой?» «Ну, конечно. Взять хотя бы то, как ты одета. К тому же ты из удачного и ученая. Пишешь свитки о драконах, знаешь все-все о старших». У нее закончились доводы, и Тимар умолкла, глядя на Элис. Даже сегодня, собираясь прогуляться по берегу на рассвете, Эта женщина уложила волосы в прическу и заколола шпильками. Она носит шляпу, чтобы защитить лицо от солнца. Да, на ней рубашка и брюки, но они выстираны и отглажены. Верх ботинок начищен до блеска, даже если к подошвам и прилипла свежая речная грязь. Тимара окинула взглядом себя. Той грязи, что запеклась на ее обуви и шнурках, уже несколько дней, а не часов. Рубаха и штаны порядком истрепаны и нечасто попадают в стирку, а волосы. Тимара невольно коснулась темных косичек. Когда она в последний раз мыла голову, расчесывалась и переплеталась? Когда она в последний раз мылась целиком? Я вышла замуж за состоятельного человека. Моя собственная семья, скажем, живет куда скромнее. Наверное, я дама, когда нахожусь в удачном... И, пожалуй, это не так уж плохо. Но здесь, в дождевых чащобах, я начала видеть себя по-другому, мечтать об иных вещах, чем прежде. Голос Элис совсем стих, но затем она вдруг добавила, — Если хочешь, Тимара, приходи вечером ко мне в каюту. Я покажу тебе, как еще можно уложить волосы, и там можно принять ванну в одиночестве. Хотя, конечно, ее едва хватает, чтобы встать туда двумя ногами. «Я умею мыться», — уязвленно огрызнулась Тимара. «Прости», — тут же произнесла Элис, залившись таким багровым румянцем, какого Тимара никогда еще не видела. «Мнение... Я неправильно выразила то, что пыталась сказать. Просто я увидела, как ты смотришь на себя, и подумала, насколько это себелюбиво с моей стороны иметь возможность уединиться, чтобы вымыться и переодеться, в то время как вы, Сильвия и Джерт, вынуждены проводить все свое время среди юношей и мужчин. Я не хотела... Я понимаю. Разве это самые трудные слова, какие доводилось произносить Тимари? Наверное, нет, но выговорить их все-таки оказалось нелегко. Элис в глаза, она не смотрела. «Я знаю, что ты не желала дурного...» заставила себя продолжить девушка. «Отец...» Часто говорил мне, что я слишком легко обижаюсь, что не все хотят меня оскорбить. Горло у нее перехватило, непролитые слезы жгли ей уголки глаз. Хотя первые слова дались ей с трудом, теперь Тимара уже не могла остановиться. «Я не жду, что люди будут добры ко мне или полюбят меня. Напротив, я жду... Не стоит объяснять!» Внезапно перебила Элис. «У нас с тобой...» «Гораздо больше общего, чем тебе кажется». Она неуверенно рассмеялась. «Ты случайно не находишь иногда причины презирать тех, с кем еще даже не знакома, просто чтобы не взлюбить их, прежде чем они не взлюбят тебя?» Ну, ясное дело, призналась Тимара, и они обе невесело засмеялись. Из камышей выпорхнула птица, напугав их обеих. И тогда их смех сделался более естественным и оборвался, когда им пришлось перевести дух». Элис смахнула с глаза слезинку. «Интересно, Синтара хотела, чтобы я узнала именно это? Утром она упорно советовала мне тебя разыскать. Как думаешь, может, она хотела, чтобы мы поняли, как много между нами общего?» Женщина говорила о драконице с теплотой в голосе, но от ее слов Тимару пробрала ознобом. «Нет», — отозвалась она сдержанно. Тимара тщательно подбирала слова, чтобы не задеть чувства Элис. Она еще не решила, хочет ли проявлять такое же дружелюбие, какое выказала ей женщина из Удачного, но уж точно не собиралась ее отпугивать. «Нет. Мне кажется, Синтара просто пытается на тебя влиять, точнее, на нас. Пару дней назад она заставила меня сделать кое-что, как оказалось совершенно лишнее». Тимара с опаской глянула на Элис, но та оказалась задумчивой, а не оскорбленной. Думаю, она пытается понять, насколько велика ее власть над нами. Я ощутила ее чары, а ты. Конечно, это же часть ее существа. Даже не знаю, может ли дракон полностью контролировать свое воздействие на людей. Это в ее природе. Так люди влияют на собак. Но я ей не собака. Возмутилась Тимара от испуга резче, чем хотела. Неужели Сентара влияет на нее сильнее, чем она замечает? Нет, не ты, не я. Хотя, подозревая меня, она считает скорее ручной зверушкой, нежели кем-то еще. Тебя, я думаю, она уважает, потому что ты умеешь охотиться. Но мне она говорила и не раз, что как женщина я не состоялась. Не могу сказать, в чем именно, но, кажется, я ее... «Разочаровала. Сегодня утром она гнала меня на охоту. Я сказала ей, что пойду за рыбой. «Мне она велела идти за тобой, когда ты пойдешь охотиться. Я увидела тебя на берегу». Тимара ничего не ответила. Она снова подняла острогу и медленно пошла вдоль берега, размышляя, «Не будет ли это предательство. «Я знаю, что она хотела тебе показать», — заговорила она. То же, что и мне. Думаю, она хотела, чтобы и ты знала, что Грефт с Джерт любовники. Она подождала ответа. Когда его не последовало, девушка оглянулась на Элис. Щеки женщины из удачного снова порозовели, но рассуждать она попыталась спокойно. Ну что ж, полагаю, в таких условиях без уединения и надзора девушке легко поддаться на уговоры юноши, «Они не первые, кто попробует блюдо, прежде чем его подадут на стол. Ты не знаешь, они намерены пожениться?» Тимара посмотрела на нее с изумлением. «Элис», — начала она, осторожно подбирая слова, — «людям вроде меня, вроде них, тем, кто так сильно отмечен дождевыми чащобами, не позволено жениться или заводить любовников. Они нарушают одно из древнейших правил чащоб». «Значит, это закон?» – уточнила Элис, явно сбитая с толку. «Я я не уверена, закон ли. Это обычай, который все знают и соблюдают. Если ребенок уже при рождении сильно отличается от нормального человека, родители не растят его. Они отдают его ночи, то есть бросают и заводят другого. Ну, лишь немногих, как скажем, меня... Ну, отец принес меня обратно. Он взял меня в дом и вырастил». Там рыба и большая, в тени вон того топлика, видишь? Она сливается с тенью. Элис явно разволновалась. Тимара вздрогнула от неожиданной смены темы. Поддавшись порыву, она протянула острогу Элис. — Поймай ее сама, ты первая ее увидела. Только помни, не пытайся проткнуть рыбу. Бей так, будто хочешь всадить острогу в дно за ней силой. — Лучше бы била ты, — возразила Элис, берясь за острогу. — Я промахнусь, она уплывет, а рыба действительно крупная. — Значит, прекрасная большая цель для первой попытки. Давай же, попробуй. Тимара медленно отступила назад, подальше от воды. Светлые глаза Элис округлились. Она переводила взгляд с Тимары на рыбу и обратно. Затем она дважды прерывисто глотнула воздуха и вдруг прыгнула. Женщина приземлилась с криком и плеском, оказавшись по щиколотку в воде, и ткнула острогой, вложив в удар гораздо больше силы, чем требовалось. Тимара с разинутым ртом смотрела, как дама из удачного, обеими руками вгоняет орудие еще глубже. Добыча, должно быть, давно уже уплыла. Но нет, Элис стояла в воде, крепко сжимая древко, а длинная толстая рыбина содрогалась в предсмертных муках. Когда она наконец-то затихла, Элис обернулась к Тимаре. «У меня получилось!» – задыхаясь, воскликнула она. «Получилось! Я попала! Я убила рыбу!» «Да, получилось! Но тебе стоит выйти из воды, пока обувь не расползлась!» «Меня не волнует обувь! Я добыла рыбу! Можно я еще попробую? Можно я убью еще одну?» «Думаю, можно, но, Элис, давай сначала вытащим на берег эту!» «Не упусти ее! Не дай ее плыть!» – закричала она, когда Тимара подошла ближе и взялась за острогу. Никуда она не денется, она мертва. Но надо вытащить из дна острогу, чтобы нам удалось вынести добычу на берег. Не волнуйся, мы ее не упустим. Но у меня ведь получилось. Я убила рыбу. Убила. Потребовалось некоторое усилие, чтобы выдернуть острогу из дна. Рыбина оказалась крупнее, чем ожидала Тимара. Им пришлось тащить ее вдвоем. Тварь оказалась уродливой, плоскомордой. с мелкой черной чешуей и длинными зубами. Когда они выволокли ее на берег и перевернули, то обнаружили блестящее алое брюхо. Тимара никогда еще не видела ничего подобного. — Неуверенно можно ли ее есть, — с сомнением произнесла она. — Порой животные с ярким окрасом оказываются ядовитыми. Надо спросить Меркора. Он наверняка знает, он многое помнит. — Элис... Присела на корточки, рассматривая добычу. Она потянулась потрогать рыбу пальцем, но отдернула его. «Странно. Похоже, у всех драконов разные запасы воспоминаний. Иногда я думаю, что Синтара не отвечает на мои вопросы, потому что попросту не может. Но с Меркором мне всякий раз кажется, что он знает, но не хочет делиться». Когда он со мной беседует, то говорит обо всем, кроме драконов и старших. Наверное, не стоит ее трогать, пока не выясним точно. Тимара осталась сидеть рядом с добычей. Элис кивнула, поднялась, подхватила острогу и пошла вдоль берега. Волнение явственно читалось у нее на лице. Посмотрим, нет ли тут кого еще, а потом спросим у Меркора насчет этой. Девушка встала. Без остроги она чувствовала себя едва ли не голой. Как странно тащиться за другим человеком, занятым охотой, не слишком приятное ощущение. Она заговорила, как будто попыталась вернуть ощущение собственной значимости. Меркор кажется старше других драконов, правда? Старше и более усталым. Точно, негромко подтвердила Элис. Она двигалась не так плавно, как Тимара, но старалась. Девушка вдруг поняла, что эта крадущаяся походка на цыпочках и чуть сгорбленная стойка подражает ее собственным ухваткам и преувеличивают их. Она никак не могла решить, лестно ей это или оскорбительно. Дело в том, что он помнит намного больше других. Я иногда думаю, что возраст складывается из твоих поступков и воспоминаний, а не из числа прожитых лет. И мне кажется, Меркор помнит многое, Даже о том, как был змеем. По-моему, он всегда выглядит печальным и добрым, хотя остальные драконы вовсе не отличаются добротой. Элис присела на корточки, заглядывая под путаницу ветвей и палых листьев. «Думаю, он помнит больше остальных». Откликнулась она голосом, одновременно сосредоточенным и рассеянным. «Я как-то провела приятный вечер за беседой с ним». И он был куда откровение остальных драконов, ну, хоть и отделывался общими фразами, не упоминая о личных наследных воспоминаниях, но все равно он выражал мысли, которых я не слышала еще ни одного дракона. Элис ткнула острогой в воду и попыталась отпихнуть с дороги спутанный ком водорослей. Навстречу ей метнулась рыба, женщина кинулась на нее с громким криком и плеском, но рыба уже уплыла. — В следующий раз, когда тебе покажется, что рыба может быть где-то рядом, просто ткни острогой. Если ты потревожишь воду рядом с ней, она уйдет. С тем же успехом можно и ударить наугад, может, что и вытащишь. — Верно. Элис разочарованно выдохнула и двинулась дальше. Тимара последовала за ней. — Меркор сказал что-то необычное? — напомнила она женщине. — О, да, сказал. — Он много говорил о Кельсингре. Сказал, что этот город много значил и для драконов, и для старших. Там была особая серебристая вода, которая очень нравилась драконам. Но он не смог или не захотел объяснить подробнее, однако добавил, что это было важное место, потому что именно там старшие и драконы встречались и договаривались. Его слова совсем иначе показали мне взаимодействие старших и драконов — Словно соседние королевства они вели переговоры и заключали соглашения. ну Когда я это упомянула, Меркор сказал, что это больше походило на симбиоз. Симбиоз? Они сосуществовали так, чтобы каждая сторона оставалась в выигрыше. Больше, чем в выигрыше. Меркор не говорил этого впрямую, но, похоже, он считает, что если бы старшие выжили, Драконы не исчезли бы из этого мира так надолго. Думаю, он верит, что если старшие появятся снова, то и драконы сумеют здесь выжить. — Ну, есть ведь Малта, и Рейн, и Сельден. — Только ни одного из них нет здесь, — заметила Элис. Шагнула было в воду, но замерла. — Видишь вон то пятно? Это тень на дне или рыба? — спросила она, склонив голову на бок. И вот теперь драконы рассчитывают на хранителей, надеясь получить то, что некогда обеспечивали им старшие. Закончила она, рассматривая воду под другим углом. Хм, любопытно, не потому ли они настояли на том, чтобы их сопровождали не только охотники, но и хранители? Я много об этом думала. Но Зачем им столько хранителей, если им достаточно всего трех охотников? Что вы можете сделать для них, чего не делают охотники? «Ну, мы ухаживаем за ними. Мы уделяем им прорву внимание. Ты же знаешь, как они любят лезть?» Тимара умолкла, задумавшись. «Зачем драконы вытребовали себе хранителей?» Она заметила напряженный взгляд Элис. «Если тебе кажется, что там может быть рыба, бей. Если это всего лишь тень хуже не будет, а если рыба, ты ее поймаешь». «Ну, хорошо». Женщина набрала в грудь воздуха, но только на этот раз не кричи и не прыгай в воду. Ты же не хочешь распугать всю прочую рыбу или дичь в окрестностях? Элис замерла. А что, в прошлый раз я кричала? Тимара попыталась смеяться тише. Да, и прыгнула в воду. На этот раз действуй только острогой. Дальше, отведи руку подальше, назад. Вот так. Теперь посмотри туда, куда хочешь попасть, и бей. Я говорю совсем как отец, вдруг поняла Тимара, и столь же внезапно осознала, что ей нравится учить Элис. Элис оказалась хорошей ученицей. Она прислушалась к совету. Женщина затаила дыхание, сосредоточилась на цели, чтобы она там не углядела, и ударила острогой. Тимара не поверила, что там была рыба. но острие явно вошло во что-то живое, поскольку поверхность воды внезапно всколыхнулась рябью и брызгами. «Крепче держи острогу, крепче!» — прокричала Тимара Элис и бросилась к ней, чтобы налечь на древко двойным весом. Добыча Элис, чем бы она ни была, оказалась огромной и, возможно, вовсе не рыбой. Острога пригвоздила нечто к речному дну, нечто крупное с плоским телом и похожим на кнут хвостом, которым она внезапно начала хлестать под водой. «У него могут быть шипы или жало. Осторожнее!» — предостерегла Тимара. Она думала, Элис выпустит острогу, но то наоборот прямо вцепилась в древко. «Принеси еще острогу или что-нибудь!» — выдохнула она. Тимара на миг замерла, а затем метнулась к лодкам. Суденушка Татца оказалась ближе прочих, и все его снаряжение лежало внутри. Сам он сидел рядом на земле, еще не до конца проснувшись. Одолжу у тебя строгу! крикнула ему девушка, схватила, пока он соображал оружие и кинулась обратно. Оно уходит! прокричала Элис, пока тимара неслась к ней. Кто-то бежал за ней следом. Она оглянулась и увидела рапскали и Сильви, а позади них капитана Лифтрина. Пока они рыбачили, проснулся лагерь. Не обращая внимания на хлещущий по сторонам хвост твари, Элис зашла в воду, чтобы посильнее налечь на острогу. Тимара стиснула зубы и шагнула с берега. Она ударила в мутную воду туда, где, как она решила, должно скрываться туловище рыбы. Наконечник глубоко вошел в мускулистую плоть, и древко остроги едва не вырвалось у нее из рук, когда добыча яростно забилась. Пытаясь спастись, она затаскивала Элис с Тимарой все глубже в воду. «Придется отпустить!» — прохрипела девушка. «Нет!» — крикнул у нее из-за спины Рапскаль и решительно полез в воду. Несмотря на хвост, бешено хлиставший по сторонам, юноша сумел несколько раз ткнуть существо собственной острогой. Темная кровь заклубилась в мутной воде, однако рыбина лишь удвоила усилия. «Вытерни острогу! Не дай этой твари ее утащить!» — крикнула Тимара Элис. Она промокла до пояса и мрачно цеплялась за древко. «И мою не упустите!» — заорал Тац. «Тимара, у меня других нет!»